Dear God, I don't believe in you. Май 31-го 2017 года. Зачем современному обществу нужна религия? И нужна ли она вообще? Религия и наука. Можно ли и верить, и знать? Несмотря на невероятное развитие современных технологий, прогрессивного мышления, новых открытий, Религия была и остается столпом, на который опираются миллионы людей по всему миру. Каждая религия имеет свои собственные истории, истории достижений и истории неудач. Но правда ли то, что любое вероисповедание обречено на забвение, и лишь атеизм может стать религией будущего? Лишь 50% миллениалов посещают церковь и верят в Бога, и эта цифра продолжит уменьшаться. Но почему это происходит? Ведь если поразмыслить, жизнь после смерти все еще остается загадкой. И пускай великие ученые такие как Стивен Хокинг, Альберт Хоффман, Парис Савети немного приоткрыли завесу тайны жизни и вселенной, множество вопросов так и остались без ответа. В книге «I don't have enough faith to be an atheist» авторы утверждают, что христианство не только является самой обоснованной религией, но и более разумной чем полный отказ от любого вероисповедания. А может, нам просто стоит перестать сравнивать и противопоставлять христианство и буддизм, женщин мужчин, теизм и атеизм? Если в самом деле разница, существует ли Бог или нет. Ведь если человек живет по законам, установленным церковью и религией, Нельзя ли сказать, что он ее часть? Как говорил герой книги Бориса Акунина, «Богу ничего иного от нас не нужно, только что всяк свою дорогу отыскал и прошел ее до конца». Галилео Галилей, которого многие называют родоначальником науки и отцом современной физики, был верующим христианином. И не только он. Список ученых с религиозным мировоззрением включает такие великие имена, как Исаак, Ньютон, Орбан Уильямс, Филлипс, Чарльз Таунс и многие другие. Религия уже давно стала ближе к пасты и пошла на многие уступки, которые нельзя было бы представить столетия назад. Иногда просто нужно поверить. Поверить во что-то чудесное, прекрасное, вдохновляющее. Поверить, что на Пасху в храме гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь, который не опаляет лицо. Поверить, что святые мощи преподобной Ефросиньи Полоцкой могут излечить недуг. Поверить, что Моисей услышал голос Господа из неопалимой купины. И поверить не потому, что никто просто пока не доказал обратное, а поверить потому, что мы живем в мире, в котором есть и будет всегда место настоящему чуду.